Глава 9. Фейв проснулась в объятиях Ливии. Солнце было уже совсем низко. Всё гадал, когда ты проснешься. Она сонно моргала. Который час? Около 5. Чёрт. Фейв была дёрнулась, но легла обратно и положила голову ему на плечо. Я ведь сегодня ужиною с родителями. Во сколько? В 6. Но Исай и Джошуа в любом случае будут допытываться, где я была. Поппи тоже вряд ли спустит мне это. Моя золовка, она работает в офисе и бывшая помощница. Да. А ещё она беременная. Ты знаешь, что у беременных обострённая интуиция. Ну, по крайней мере, у неё проснулась. Но думаю, скорее на разного рода махинации, чем на всё остальное. Махинации? Ты так называешь то, что с нами происходит? Ты понял, что я имела в виду? А что ты скажешь? Фейф нахмурилась. А б? Об... об этом? Нет, не об этом конкретно. Леви жестом показал на их сплетённые тела. А проекции В конце концов, они ведь узнают. Да? Фейф вздёрнула подбородок. Я думала, что смогу заняться чем-то вроде отмывания денег и скрыть это. Ну, тогда я не смогу рассказать всем о своём новом доме, о своей жизни в качестве свободного человека. Точно. Я совсем забыла. Достойная жизнь единственное, что может меня оправдать. Любой другой способ приведёт меня основа в тюрьму. Но разве это не была бы двойная выгода? Ты что, подталкиваешь меня к убийству? Нет, просто с технической стороны. Я не буду делать ничего, что связано с физическими повреждениями. Не беспокойся. Я просто хочу продемонстрировать бывшей, как я живу на деньги, которых у неё нет. Если ей не светит тюрьма, то пусть хотя бы она прозибает в одиночестве и печали без гроша в кармане. Наверное, для тебя это звучит слишком жестоко. Нет. Фейв почти перешла на шёпот. Не могу представить, каково это, когда ты вложился в человека, а он тебя предал. Не могу представить и 5 дней в тюрьме, не то что 5 лет. Она заслужила. Фейфа опустила взгляд на его красивое тело, на шрамы. Она заслужила подумать об этом, что она потеряла, от чего отказалась. Заслужила думать об этом бесконечно. Мне так жаль. Мне не нужна жалость. Только моё тело. Она пыталась почувствовать себя комфортно в роли стервы. Мне действительно нравится твоё тело. Когда ты расскажешь брате о своей работе? А знаешь что? Я сделаю это сегодня вечером. Звучит отлично. Родители будут рядом и смогут тебя защитить. Фейв широко улыбнулась. Можно и так сказать. Ей не хотелось оставлять его и уходить. Фейв помолчала. Но слова не удерживались внутри и пытались выскочить с такой силой, что сердце стучало уже где-то в горле. "Леви, у нас не так много времени на то, чтобы побыть вместе, только до окончания проекта. Мне не хочется быть навязчивой, но могу я вернуться сегодня?" Он сел и повернулся к ней спиной. И Фейв машинально провела пальцами по крылу птицы на позвоночнике. Конечно, если ты правда хочешь. Для секса. Но мы можем поздно закончить. Могу я переночевать у тебя, если хочешь? Да. Просто не питай ложных иллюзий, Фейв. Не буду. Я привезу вещи на одну ночевку и оставлю их в сумке, включая зубную щетку. Она не коснётся твоей раковины. Ты правда думаешь, что меня это волнует? Непривычно было видеть искреннюю озадаченность на этом невозмутимом лице. Не знаю. В колледже некоторые девочки говорили, что парням это доставляет дикие неудобства. А у меня не было парня. Ну, не в смысле, что ты мой парень. Но, прости. Я не могу выразить свои мысли. Успокойся. Он посмотрел ей прямо в глаза и поцеловал. Не нужно так переживать. Всё просто. Мы оба знаем правила. Да? Да. Тогда перестань всё время думать. В постели это точно лишнее. Ей стало легче. Иногда мне кажется, что я не умею не думать. Почему? Фейв пожала плечами. Я этим занимаюсь большую часть своей жизни. Левий проницательно посмотрел на неё. Ты никогда не чувствовала себя как в тюрьме? Разве можно так себя чувствовать где-то в другом месте? Успех вряд ли ты могла представить, что в таком возрасте столкнёшься с подобным уровнем ответственности. Я правда не знаю, что тебе ответить. Никто меня не принуждал к этому. Я могу в любое время всё бросить. Твоя семья богата, Фейв? Нет, рассмеялась она. Мы росли в нищете, а частная школа стала возможной благодаря стипендии. У Джошуа оценки были не такие высокие, чтобы её получить. И он не смог пойти в колледж, так как оплатить обучение родителям было нечем. И все деньги в семье зависят от твоего труда, успех всей компании. Да. Неудивительно, что ты девственница. Но как это вообще связано? А ты когда-нибудь делала что-то для себя? Хотя бы раз. Слушай, ну если совсем честно, Леви, то это мой дар, мой талант, моя мечта, которая сделала нас успешными. и да, это зависит от меня. Исаия и Джошуа затыкают дыры там, где они умеют это делать хорошо, но они могли бы это делать в любой другой компании. Архитектурный аспект – это я. Благодаря их работе я могу делать то, что люблю. А ты позволяешь остальным процветать на твоём таланте. Они поддерживают тебя, но им не приходится чем-то жертвовать. Умный ход. А вот ты застряла в паутине, милая. Неудивительно, что иногда ты чувствуешь себя в ловушке. На этом серьёзные разговоры закончились, и Фейв принялась собираться, насколько это было возможно, когда он не отдавал ей одежду. Со смехом она отобрала у него юбку, и наконец было готово. Но всё это время она думала над его словами и продолжала делать это по дороге к родителям. Его наблюдения. Ну, похоже, ей действительно нужно сильнее отстаивать то, что она хочет и меньше волноваться о том, что Исаия и Джошуа подумают о её связи с Ливией, личной или профессиональной. Впрочем, в личные детали она всё равно их посвящать не собиралась. Леви прав. Бизнес, карьера, в какой-то момент всё это превратилось в подчинившего её себе монстра, который теперь пожирал её жизнь. А она была слишком занята, чтобы обратить на это внимание. И если это так, то что ей мешает теперь соглашаться на интересные для себя проекты? Вот в чём дело. Левии был ей интересен с самого начала, и единственной причиной сомнений были переживания о том, что это не понравится Джошуа и Исаие. Она припарковалась у маленького жёлтого фермерского дома родителей и немного посидела в тишине. Жаль, что Леви сейчас не с ней. Пусть у неё и не было причины его приглашать сюда. Саму мысль, что этот массивный человек окажется здесь, невозможно представить. Словно Бог опустился с Олимпа закупиться в магазинчике. Она подошла к крыльцу и зашла в дом. Внутри ее мгновенно захватила знакомая атмосфера, родные запахи маминой стрепни, чувство дома, которое появляется только здесь, в месте, где она выросла. Куда ей так хотелось вернуться в период обучения в закрытой школе? Так хотелось проводить Рождество, весенние и летние каникулы. Все уже собрались: Девлин и Миа, Джошуа и Даниэлла с сыном Райли, Исаия и Поппи. И только Фейф одна. Сейчас это казалось странным. Может быть, виной тому были изменения. ведь частичку себя она оставила в кровати Леви. А может быть, причина была в том, что у всех остальных здесь была пара. Точно она знала лишь то, что чувствует себя неполноценной, и это неприятно. Привет. Где ты была? Ты уехала днём, и я с тех пор тебя не видел. Как будто это для меня новость, Джошуа. Я просто ездила по делам. Мама с отцом вышли из кухни обнять и поцеловать Фейв. Как дела, милая? Как успехи? Фейв словно снова стала 15 лет, и её расспрашивали об оценках. Всё нормально. Ничего особенного. Просто новый проект. Какой? Исая нахмурился. Ты со мной не обговаривала график? Подключилась Поппи. Всё в порядке. Я разберусь с этим сама. Обычно в таких вопросах ты советуешься с нами. Джушуа не мог не выразить озабоченности. Да, но не в этот раз. Я взялась за интересующую меня работу и не была уверена, что вы меня поддержите. Отказываться поздно, потому что я заключила договор и уже приступила к работе. Ты поэтому не успела прислать мне расчёты. Словно это подтверждало их правоту, и она действительно не может сама позаботиться о своих делах. Да, возможно. Но, знаешь, это я занимаюсь дизайном, и у меня должна быть возможность выбирать проекты, которые меня заинтересуют. А пока всё обстоит не так. Мы делаем то, что тебе не нравится? Нет. Просто Вся эта массовая продукция, которую мы производили, это правильно. Но для этой работы не требуется настолько сильная моя вовлечённость. Этот этап уже стандартизирован, а мне интересно что-то необычное, что требует воображения. Я рад, что тебе это нравится, творить, наращивать мастерство. В конце концов, мы встретились благодаря твоей работе. Я знаю, Я имею в виду, под этими взглядами было так странно продолжать чувствовать уверенность в своём таланте. Но ей больше не 15 лет, и она не отчитывается за оценки. Она взрослая женщина, которая объясняет, чем хочет наполнять свои дни, и имеет на это право. Это действительно важно иметь опыт и наращивать мастерство. Но не думаю, что вы достаточно верите в мои знания, чтобы позволить выбирать интересные мне проекты. Мы слушаем тебя. Говори. Она перевела дух и посмотрела на братьев. Я согласилась разработать дизайн для Левитакера. Откуда мне знакомо это имя? Исайя нахмурился, но тут встал Девлен, потому что он арестант. Его обвинили в убийстве жены, которая оказалась жива. Поспешила вмешаться Фейф, вполне весомый аргумент в пользу его невиновности. И всё же, Мия колебалась. Всё-таки это ситуация подозрительная. В смысле, почему жена обижит от мужа, если он хороший человек? Да, Фейф тяжело вздохнула. Я уже слышала подобные доводы, но я с ним встретилась лично, и он нормальный. Да, не самый приятный парень, но достаточно сносный, чтобы с ним работать. Мне это не нравится. Дэвлин скрестил татуированные руки на груди. Возможно, ты ещё недостаточно взрослая, чтобы оценить все сложности. Кровь вскипела. Фейв пришла в ярость. Вот только это чуши не надо. Она обернулась через плечо на маму и виновато улыбнулась. Твоей же жене столько же лет. Так что если я слишком молода для решения деловых вопросов, то твоя жена слишком молода, чтобы выйти за тебя замуж. Мия вспыхнула, но выражение возмущения быстро сменилось согласием и даже гордостью. Мне нравятся его идеи. в решила не упоминать дворца для секса. И я горжусь, что этот проект будет носить моё имя. Джушу покачал головой. Ты хочешь, чтобы твоё имя смешивалось с его? Молодая, успешная девушка заключает деловое соглашение с человеком, который, возможно, применял насилие по отношению к женщине. В порыве гнева она вскочила. Он не причинил никому вреда. В домашнем насилии его не обвиняли. Он не, насколько известно, он и пальцем её не тронул. Она исчезла, а после этого его обвинили во всех смертных грехах, не имея на то ни малейшего основания. И я думаю, что на него смотрят с предубеждением из-за его происхождения. Фейф. Это вопрос репутации. Ты ролевая модель, и связь с ним может ей навредить. Репутация, словно она зверюшка в зоопарке и обязана развлекать публику, не считаясь со своими чувствами. Меня не волнует репутация Джошуа. Мне двадцать пять лет, моя карьера будет еще долгой. И если всё, что я буду делать, беспокоиться о репутации и не соглашаться на интересные проекты, если я не буду хотя бы немного следовать своей страсти, то я не вижу в этом никакого смысла. Смысл в том, что рисковать ты можешь только через несколько лет, когда под твоим успехом появится прочный фундамент, а пока тебе нужно проявить больше осторожности. Вся семья смотрела на неё так, Словно у Фейф внезапно выросла вторая голова. Внезапно она поняла, что имел в виду Леви. В каком-то смысле она и вправду в тюрьме, в тюрьме собственного успеха. Я не ребёнок. Если я достаточно взрослая, чтобы быть в центре всего этого успеха, то разве не стоит мне следовать своим инстинктам? Если я выгорю, потому что почувствую себя в ловушке, то не смогу хорошо работать. И если я выгорю, то не смогу обеспечивать вас, Роберт Джошуа. Никто не хочет этого, Фейв, заговорила мать. Никто не хочет, чтобы ты работала без продыху. Никто не хочет, чтобы ты довела себя до могилы. Ты думаешь, это хорошая идея сотрудничать с бывшим заключённым? Джошуа обратился за помощью к отцу. Думаю, что вы сегодня находитесь там, где вы есть, благодаря чутью Фейв, и не вижу смысла подвергать его сомнению только потому, что сейчас оно не совпадает с вашим мнением. Да, вот почему она завела этот разговор при родителях, потому что знала. Пусть ей очень хочется порадовать их и вернуть всё, что они в неё вложили. От них она получит поддержку. Они умели это делать. умели напоминать ей о том, как важно быть счастливой, потому что значительная часть давления шла от неё. Все эти годы переживания о стипендии, о том, как оплатить школьную форму или путешествие, о том, что им приходится копить ради Фейв. Она всё это помнила, невозможно об этом забыть. Они так много сделали для неё. Им было непросто, но они смогли дать ей опору под ногами. А братья помогли превратить страсть к архитектуре и дизайну в то, что может ещё и приносить деньги. И нельзя это не учитывать. Но в конце концов, она имеет право иметь что-то, что будет принадлежать только ей. Она заслуживает, чтобы к ней относились как к взрослой. Этого ей будет достаточно. Ей просто хотелось признания, что она взрослая женщина и может отвечать за собственное время и решения. Я взяла проект, и это не обсуждается. Он опубликует новость об этом вне зависимости от того, сделаешь ли это ты, Джошоа, потому что он так восстанавливает свою репутацию. Он бизнесмен и был когда-то довольно успешен до ложного обвинения. Фейв. Джошуа явно было не по себе, но он всё ещё цеплялся за какую-то надежду. Ты его не знаешь. Ты просто решил, что он виновен, как и все эти люди, как судебная система. А если он не виновен, то получается, что он потерял всё из-за этих ложных обвинений. Ты знаешь толк в рекламе. Может быть, это можно как-то использовать нам на руку. Ужин скоро будет готов, мама говорила мягко, но слушаться её было невозможно. Почему бы не поговорить о делах после? За едой они старательно избегали этой темы, а после ужина Афэй помогала убирать со стола. В любой другой день она бы начала ворчать по поводу сексизма, но ей показалось, что мама специально попросила её остаться, защищая от остальных Насколько хорошо ты знаешь Ли Витакера? Мама вытащила из сушилки чистые тарелки и поставила в шкаф. Достаточно хорошо. Со странным стеснением в груди Фейв погрузила руки в тёплую воду. Кажется, она довольно уверена в его невиновности. Ну, я не вижу в нём ничего плохого. Грубовато, да. И сломанного. И спищеренного шрамами, но неплохого. Будь осторожна. Ты уже видела больше, чем я за всю жизнь. Сделала больше, достигла большего, чем я могла бы надеяться. Но есть то, в чем у тебя нет опыта, и я боюсь, что в какой-то степени твоя развитость в других областях стала этому причиной. И я беспокоюсь за тебя. Не стоит. Твой интерес в нём исключительно профессиональный. Фейф вытащила тарелку из мыльной воды и начала её тереть. Не стоит беспокоиться обо мне. Но я беспокоюсь о тебе, о твоих братьях, как и любой родитель. Ну, я в порядке. Ошибаться это нормально. Ты ведь это знаешь. О чём ты говоришь? Забудь на секунду о Леви Такере. Ты можешь ошибаться, Фейв. Ты не обязана быть идеальной, быть всем для всех, делать и Саю счастливым, или Джошуа, или нас с отцом. Фейв поёжилась. Не так сложно заботиться о счастье своей семьи. Вы так много для меня сделали. Посмотри на всё, что ты сделала для нас. Мне достаточно того, что ты моя дочь. Всегда будет достаточно. Почему-то Фейв было не очень комфортно слышать эти слова. Я бы предпочла не допускать ошибок, как и мы все. Но иногда они неизбежные. Иногда они необходимы, чтобы вырасти в человека, которым ты и должна была стать. Интересно, считается ли Ливи ошибкой? Она опустилась в это путешествие, зная, какой он человек и когда и как все закончится. Может, это делало ее чуть более готовой? Тогда это скорее расчетливость, чем ошибка. Я же знаю, что сейчас ты пытаешься разобраться. По-прежнему ли ты идеально? Голос мамы был полон доброты, но он причинял Фей в боль. Она принялась усерднее тереть тарелки. Не думаю, что я идеально. Но хотела бы. Вейф не удавалось сохранить невозмутимое выражение лица. Разве это преступление? Твои братья, например, не слишком об этом переживают. Конечно, и мне нужно заботиться о репутации. Они занимаются делами не на глазах у публики. В жизни Исаи всё словно состоит из цифр и списков. Джошуа во всём видит потенциальную возможность для рекламы. А девлин Ну, Девлина, а вообще никогда не волновало чужое мнение. Он даже не стал участвовать в общем деле. У него все было на его условиях, и в результате он заполучил лучшую подругу Фейв. Мне нравится моя жизнь. Не думай, что это не так. Я и не думаю. Зато я думаю, что ты слишком сильно давишь на себя. Остаток вечера Фейв пыталась не думать об этом. Но слова мамы продолжали звучать в её голове и по дороге к леви. Она только заскочила домой за туалетными принадлежностями и одеждой на следующий день. Ты слишком давишь на себя. Ошибаться это нормально. Почему она так сопротивляется этим словам, сильнее, чем готова была о себе признаться? С точки зрения логики, Кратковременность их с Ливи связей была вполне обоснованной, и Фейв даже была готова признать ее ошибкой. Вот только глубоко внутри была уверена, что связь перерастет во что-то иное, более крепкое. Что ей оставалось делать, кроме как мечтать? В конце концов, это и ее работа – делать реальностью то, что возникло воображение. Нет смысла быть архитектором, если ты и не знаешь, как придать своим задумкам прочности. Мечты и реальность. Как их соединить? В случае с Ливи, она не знала, как это сделать и чувствовала растерянность. Секс это совсем другое, чем придумывать для кого-то дизайн. И близко не похоже. Нужно перестать пытаться во всём найти смысл. Она просто вступила в физическую связь с мужчиной. Фэй вкивнула, соглашаясь со своими мыслями, и припарковалась у дома Леви. Она знает, что происходит между ними, и может с этим разобраться. И это не ошибка, а опыт. Вот и хорошо. Ей вовсе не обязательно допускать ошибки. Удовлетворённая, Фэй взяла свою сумку. и выйдя из машины, направилась к дому Ливи